Так, следующим в преник записался Владлен Бахнов. Прозаик, поэт, киносценарист, драматург. Одним словом, лицо без определенных занятий. Я хочу прочитать несколько литературных пародий и сказать перед этим, что, в общем, писать литературные пародии – становится все более трудно, потому что многие лирические наши, серьезные поэты все чаще пишут пародии сами на себя, переходят, так сказать, на самообслуживание, и у них это получается зачастую гораздо лучше, чем у пародистов. Иногда, читая такие серьезные стихи, я всерьез задумываюсь о Можно ли написать пародию, которая была бы смешней этих серьёзных стихов? Так, прочитав в стихотворении Олега Богданова, вот такое четверосише, я был предельно изумлён. Олег Богданов пишет. «Я не видел себя со спины. В этом смысле моя спина, что обратная часть Луны – неизведанная страна». Ну, понимаете, если он такого высокого мнения о своей спине, то что же говорить обо всем остальном? Поэт Иван Николюкин в сборнике «Синокос», обращаясь к своей любимой, находит предельно точные слова для того, чтобы обрисовать ее портрет. Вот что пишет Николюкин. «В ней все свое, свое настолько, насколько... «Может быть свое, и все такое в ней, что только должно быть только у нее». Просто <свят> оригинальная девушка, неправда ли. Поэт э, Юрий Панкратов в сборнике «Светлояр» э, пишет о своей любимой, пожалуй, еще более пронзительными словами. Он пишет так. «Тебя во сне я обнимаю, как...» родниковую луну тебя на руки поднимаю как поднимают целину я не знаю может быть с его точки зрения это комплимент но в общем как мы сами понимаем тяжелая работа досталась на долю поэтому но нужно сказать что и поэтессы в долгу не остаются и пишут э, не лучше или, можно сказать, не хуже, чем их собратья по перу мужского пола. Ну, скажем, поэтесса Светлана Евсеева, в поэме есть где-то неоткрытый кратер, опубликованный в журнале «Неман». Я повторяю, что все то, что я читаю, к сожалению, опубликовано и довольно большим тиражом. Так вот, Светлана Евсеева в этой поэме пишет так. «Тебе признаться я должна, но нет, не надо, будь собратом». «И женственностью я богата, как деньгами моя страна. Ты нужен мне не на минуту, ты нужен мне к чему скрывать. Так нужен, как стране валюта, но мне тебя не разменять». Такой лирико-финансовый отчет «Чувство» э, в переводе на твердую валюту. И дальше Светлана Евсеева дописывается вот до каких строчек. «Люблю за то, что крепкий, золотой, схож кожей с белыми грибами, а на жаре совсем такой, какой отелло после бани». Можно сказать, что я не верил собственным глазам, когда прочитал это в журнале, но, перечитав несколько раз, убедился, что так поэтесса написала, так, к сожалению, и было напечатано. Думаю, что если бы Отелло прочитал эти м, строки, он поступил бы с поэтессой, так как в свое время поступил с Дездемоной. Я поступил менее кровожадно, я просто представил себе... Что было бы, если бы Светлана Евсеева и Юрий Панкратов, стихи которого о целине я вам читал, объяснялись в любви друг другу, в свойственной им творческой манере. По-моему, получился бы такой диалог влюбленных поэтов. Он. Ты боевая баррикада, ты неприступный бастион, я на тебя верю. Бросаю взгляды так, как мужья бросают жён. Она, да, крепость я скрывать не буду, Но я сдаюсь тебе при том, Как после праздников посуда Сдаётся в ближний гастроном. Он, от слов прекрасных сердце тает, Ты всех на свете мне милей, Тебя мне также не хватает, как до получки 3 рублей. Она, тебе любовь я отдаю, и только на одно надеюсь, как без кондуктора троллейбус, лишь на сознательность твою. Она и он, как много чувств высоких есть. Кончаем. Страшно перечислить. Тут поступила записка с просьбой объявить перерыв, других суждений не будет.